«Кира!» Не знаю, что привело меня в больший шок. То, как эта хрупкая девушка сходу сменила расстановку сил или ее предложение. Но звучало это здорово. Просто мед для ушей. «Кто вы?» Я рассматривала непропорционально вытянутое тело, достаточно короткие ноги и руки, по-детски милое личико, И не знала, чего от нее ждать. Тоже броска кобры. — Я? Твой выигрышный лотерейный билет, елы-палы. Ну и везет тебе по жизни с мужиками, крошка. Блондинка, проходя мимо тени, грубо подвинула ботинком его ногу. Тяжелый какой гибридище. Небось, как пещерный человек на плече тебя тащил. Они это любят. Я медленно мотнула головой, поглядывая на тень без сознания, и спросила, кто они? — Оборотни! — девушка подняла в воздух руки и согнула пальцы, будто оголила когти. — А вы, человек, распотрунивает над двуликими? Или еще какая нечисть в этом мире водится? — О, нет, я тоже одна из них. Но не пугайся. Я другая. Я просто тут валялась в соседнем номере и офигевала, как ты столько терпела и еще никого не потравила. «Неужели мыслей не было, елы-палы? Ну, признайся». «Были». Я оторопела следила, как девушка быстро осматривает содержимое рюкзака наемника и морщит нос. «Ну так что терпела?» «Знаешь, что тебе скажу. Размер не имеет значения. Главное — пофигизм, елы-палы. Правда, ты, отравившись, не встанешь сама, как я». Блондинка подошла к использованной подвешенной капельнице и скривилась. «Ладно, как я, даже другие оборотни не могут, так что не расстраивайся». Девушка наклонилась ко мне низко-низко, рассматривая лицо, а потом взяла прядь волос и сравнила со своими. «Смотри, мы даже обе светленькие, что в нашей полосе редкость. Правда, я не отсюда, а ты? Не знаю, где мы сейчас». Но я родилась в столице. Я покосилась на подобравшуюся так близко девушку. Можно ей доверять? Выход ли это для меня? Что приготовил для меня тень? Он говорил что-то про бумаги, а не разглашении. А что было бы дальше? Вдруг меня бы заперли. Девушка, между тем, хоть и была словно с другой планеты, выглядела дружелюбно настроенной. Мы не так и далеко. Ну что лежишь? «Вставай. Или не можешь?» Слышала, как этот волколис говорил, что ты три дня в отключке провалялась. «Знаешь, мы чем-то похожи. Я три часа пластом пролежала, после того, как недавно с медведями сцепилась. Представляешь, хотели мой улей забрать. Я, значит, его с дерева сбила, в морду сто укусов получила, а они на налетели, елы-палы. Представляешь? Так что?» Встать-то можешь? Могу, только и сказала я, переваривая гору информацией. Так вставай! Меня бы уже от негодования на месте подорвала, елы-палы. Не хочешь утереть бывшему нос? А песцу? Бывшему, хочу. А с Белишом что? Влюбилась, что ли? Это ты зря. Лямурные дела, круче схватки с коброй, елы-палы. Надо постараться, чтобы она тебя. Как можно меньше раз укусила. А то долго отходить от яда придется. Я растерянно моргнула, не зная, что ответить. Говорить о любви к Никсу глупо. Просто душа болит. Наверное, я просто устала чувствовать себя преданной, а тут опять по больному месту. Может, потом спросила у невероятной незнакомки. Что, задел тебя, елы-палы? Так тем более. «Надо за причинное место подвесить и раскачать, пока не оторвется. Таких учить надо, чтобы неповадно было. Ничего, я научу тебя, как с этими звериными мордами общаться». Я отвернулась, и девушка тут же уловила смену моего настроения. Присела на край кровати и сжалилась. «Ладно, не хочешь — не будем. Я научу тебя, как с мужиками обращаться» чтобы ты потом сама разобралась с Пушком. Лады, — елы-палы. Лады, — повторила я со смешком, думая, что это было бы неплохо. А как тебя зовут? И тут блондинка мило улыбнулась. Ну, просто ангел, когда рот не открывает. Алёнушка, — елы-палы, я медовый барсук. Ого! А видео в интернете про твоего зверя, правда? Чистейшее! Гордо улыбнулась Аленушка. Ёлы-палы.